Глава двадцать Через час нашего слугу было не узнать. Теперь он больше походил на зажиточного горожанина, чем на простого деревенского рыбака. Бронкс постоянно похлопывал себя по бокам, ощупывал обновы и топал новыми сапогами, радуясь как ребенок. «Джинни не узнает меня!» Он с гордостью посмотрел на свои ноги. «Скажет, это не мой муж, не мой Бронкс!» Мы смеялись, наблюдая за ним. Лишь Эда снова сделалась хмурой. Тетушка, что с вами? Я отвела ее в сторону. Вы против того, что происходит? Я все-таки побаиваюсь, что в нашем замке станут ошиваться чужаки, тем более такие, как Кевин Друманд, прошипела она, бросая на меня гневные взгляды. А если он кому-то скажет о колье и сокровищах, что тогда? Неизвестно, как поведет себя граф после этого. А если к нам полезут вор? Белла, все-таки мы сделали глупость если так думать и бояться всего подряд то можно просидеть в развалинах как раз до того момента когда мне придется выйти замуж за околкахуна мало того что он не горит желанием сочетаться со мной браком так я еще и помогу ему покинуть этот мир горячо возразила я ну уж нет я не жажду ни того ни другого ладно чего уж об этом говорить дело сделано эдана махнула рукой принимая неизбежное теперь куда а теперь «Нам нужно найти скупщиков рыбы». «Пусть Бронкс поговорит с ними, закинет удочку», — ответила я, поглядывая на спорен Майри, в котором были все наши богатства. «Нужно что-то сделать с этим. Не хватало, чтобы нас обокрали». Эдана проследила за моим взглядом и усмехнулась. «Поверь, моя дорогая, Майри уже наложила на спорен такое заклятие, что им хоть перед глазами у вора размахивай, он его не заметит». Но Бронкс отверг мою идею. «Леди». «Нам нужно сначала подготовить хотя бы самую малость того, что было обещано рыбакам. Если мы придем к скупщикам и начнем им рассказывать, какой отличный улов у нас будет когда-нибудь потом, нас засмеют. Никто не станет иметь с нами дел. Люди должны видеть, с чем мы пришли. Видеть товар». «Но сколько улова может пропасть, пока мы заманим в деревню хоть кого-нибудь из них?» парировала я. «Ты думал об этом?» «Конечно». Но лучше потерять какую-то часть улова, чем стать посмешищем, бегая с пустыми сетями и обещаниями, что когда-то они наполнятся», — ответил Бронкс, и мне пришлось согласиться с ним. Как ни крути, слуга был прав. «И что же ты предлагаешь?» «Нужно вернуться в город с кем-то из рыбаков, выбрать снасти, заказать лес для лодок, построить хранилище», — перечислил Бронкс. «Когда мы станем покупать все это, уж поверьте, нас точно заметят». Люди увидят, что у нас все серьезно, и, возможно, сами предложат свои услуги. А у тебя отлично варит голова, похвалила я его, с уважением слушая все доводы мужчины. Хорошо, я полностью доверюсь тебе в этом деле. Вы не пожалеете, леди. Бронкс широко улыбнулся. В чем, в чем, а в этом я разбираюсь. На сегодня наши дела были закончены, а значит, можно было не оставаться в городе и вернуться домой. Мне это казалось куда лучше, чем спать в незнакомом месте. Купив немного всяких вкусностей, мы забрали телегу и с хорошим настроением отправились в путь. Когда до замка оставалось совсем немного, я попросила разрешения у теток пройтись пешком. Мне хотелось размять ноги после долгой езды и побыть наедине с собой, чтобы подумать обо всем, что случилось за этот день. «Только не задерживайся!» Эдана погрозила мне пальцем. «Скоро ужин!» Телега заскрипела дальше, а я медленно пошла по дороге, вдыхая свежий воздух, наполненный ароматами леса. В том прошлом мире ближе к вечеру загорались фонари, и улицы наполняли люди, идущие с работы, просто прогуливающиеся или спешащие на свидание. На каждом углу вспыхивали неоновые вывески, маня вычурными названиями баров и ресторанов. Поэтому я никогда не любила город с его искрящейся мишурой, какой-то ненастоящей, полной хаоса жизни. Деревня давала мне чувство уюта и тепла. Скатившееся к горизонту солнце превратилось в оранжевый шар, окрашивая окрестности в сочные цвета. Легкая прохлада уже выползала из-под густых кустов, но мне не было холодно, а даже наоборот стало легче дышать. Стук копыт я услышала еще издалека и, обернувшись, увидела приближающегося всадника — граф. На мне что, порча какая-то?» — зло прошептала я, отходя в сторону — Где бы я ни оказалась, он тут как тут». И словно в подтверждении моих слов о порче, нога провалилась в глубокую колею, оставленную в грязи. Резкая боль пронзила до самого колена, словно мне в пятку вогнали раскаленную спицу. Вскрикнув, я потеряла равновесие и упала прямо в траву. Да так неловко, что моя юбка вместе с нижней рубахой задрались, выставив на обозрение жуткое подобие чулок. Со стоном перевернувшись, я покраснела — Торнтон спрыгнул с лошади и стоял надо мной с хмурым видом. О, мой Господь! Он покачал головой, протягивая мне руку. Опять вы. Я подумала то же самое, когда увидела вас, пробурчала я, хватаясь за его теплую ладонь. Мне уже кажется, что вы преследуете меня. И не мечтайте, леди Арабелла. Граф дернул меня вверх, и я почти закричала, опершись на больную ногу. Осторожнее! Ох, как больно! Вы повредили ногу? макколках он со вздохом присел. «Позвольте мне посмотреть». Я немного приподняла юбку, и его пальцы легонько сжали мою лодыжку. «Ай, больно!» Я зашаталась, а потом вцепилась в его плечи. «Вы хотите выдернуть мне ногу? Или поцеловать ее? Последнее прозвучало так язительно, что я удивилась сама себе. «Зачем ты вспомнила о том поцелуе? Не дразни его!» «Я бы с удовольствием выдернул вам вместо ноги язык!» буркнул он, поднимаясь. «От этого было бы куда больше пользы». Совершенно неожиданно граф подхватил меня на руки и понес к лошади, а я лишь сдавленно охнула, прижатая к его крепкой груди. «Постойте на месте». Торнтон опустил меня на землю, после чего взлетел в седло. «Готовы?» «К чему?» Я не успела даже сообразить, что он от меня хочет, как оказалось на лошади. «Ох, замечательно». Мне пришлось так напрячь в спину, что она стала похожа на каменную плиту. Не хватало еще тереться об него всю дорогу до замка. он тронул поводья, и лошадь не спеша пошла по дороге. Расслабьтесь, леди Арабелла, прозвучал у моего уха его насмешливый голос. Вы похожи на бревно. На что я похожа? Я чуть не задохнулась от возмущения. На бревно? Его руки и бедра еще сильнее сдавили мое напряженное тело, а тихий смех заставил щеки вспыхнуть алыми маками. Ну что за человек? Ладно, не злитесь, я всего лишь хочу помочь. Его дыхание подняло волоски у меня за ухом. По соседски. Благодарю, процедила я сквозь зубы, но кожа на руках превратилась в гусиную. Это очень благородно с вашей стороны. «Я хочу предупредить вас, что поверенный короля обещал мне устроить аудиенцию с его величеством», вдруг сказал Торнтон. «И на ней я подниму вопрос о невозможности брака между нами». «Отлично. Надеюсь, он прислушается к вам», беззаботно протянула я. «Я не желаю такого супруга». Он напрягся, а потом поинтересовался почти угрожающим тоном. «Можно спросить, чем я так неприятен вам?» Ну. «Вы ведь не стесняетесь говорить мне, что я не подхожу на роль вашей супруги. Так почему ждете от меня другого?» — фыркнула я, изумляясь такой наглости. «Возможно, мне нравятся мужчины иного склада». Мы подъехали к воротам замка, и, спрыгнув вниз, Макколкахун осторожно обхватил мою талию. На миг задержав меня в своих руках, он холодно поинтересовался, сверлязлым взглядом. «И что же? У вас есть идеал? Кто он?» «А это мое личное дело», — гордо ответила я. «Поставьте меня в конце концов». Как только мои ноги коснулись земли, я еще раз поблагодарила его и гордо похромала прочь. «Не забудьте сварить зелье из летучих мышей и засунуть туда вашу чёртову ногу», — крикнул он мне вслед, вызвав улыбку. «О, нет, это зелье для надменных мужчин, чтобы сбить спесь», — крикнула я в ответ. «Вам сварить, милорд?» «Ведьма» прорычал он, после чего послышался удаляющийся стук копыт. «Ха! Три раза!» — хохотнула я и, закрыв за собой дверь, задвинула засов.